исполнительного служаку, действующего по принципу «приказ есть приказ», разыгрывал себя генерал Карл Штрекер. Части 11-го армейского корпуса, которым он командовал, окруженные в Сталинграде на территории поселка Баррикада, продолжали бессмысленное сопротивление дольше всех других немецких частей до 2 февраля 1943 года. Шмидт И его окружение распространяли слухи о предстоящем десанте гитлеровцев на Суздаль с целью освобождения Паулюса и других генералов из плена. Бывший начальник штаба шестой армии намекал своим коллегам, что у него есть тайный канал для связи с Рейхом, по которому сообщили о подготовке десанта. Разумеется, эти намеки были блефом. Ни Шмидт. Никто либо другой из военнопленных такой связи не имел, а десант на Суздаль был легендой, сочиненной самим генералом. Шмидт не мог знать, что офицеры советской контрразведки Смерш делают все возможное, чтобы не допустить контактов военных генералов с германскими агентами. Москва ориентировала командование лагеря что, по полученным данным, немецкая разведка проявляет исключительный интерес к районам Суздаля и расположенному неподалеку Войкову, где также находились с лета 1943 года военнопленные генералы. Подступы к обоим лагерям усиленно контролировались нашими контрразведчиками. И вот в поле их зрения попал некий Устинов по кличке Хромой, полковник Пузырев. Один из руководителей лагеря Войкова в своих воспоминаниях пишет. Его взяли в Суздале, где он уже две недели работал истопником в хлебопекарне. Со специальным заданием хомой был заброшен в наш тыл с самолета. Своего напарника, сломавшего при неудачном приземлении ногу, он пристрелил. Явка оказалась нереальной. Иустинов осел в районе расположения лагеря военнопленных, где содержались Паулюс и генералы бывшей 6 армии. Установить связь по рации со своими хозяевами Хромой не успел. Таким образом, попытка германской разведки проникнуть в Суздаль и Войкова провалилась. Возле Шмидта, Штрекера, Гейтса, Роски нередко собирались и другие генералы – Дебуа, Лейзер. Шлемер, Дреббер, Роденбург, Магнуст, Сикст фон Арнем, Занье, генерал медицинской службы Ренольди. Лейтмотив их бесед весной 1943 года – прогнозы сроков предстоящего освобождения их из плена гитлеровскими войсками. В том, что это непременно произойдет, почти никто из них не сомневался. Спорили лишь о сроках. Оптимисты предсказывали лето 1943 года, пессимисты — осень или зиму. Тактическую линию этой группы выразил генерал-лейтенант Генрих Дебуа, однополчанин Гитлера в Первую мировую войну. В беседе с генералами и старшими офицерами он заявил «Мы здесь в плену». «Продолжаем быть солдатами!» «Это наш фронт!» В соответствии с этой установкой реакционное ядро генералов и офицеров пыталось создать непроходимый вал для антинацистского влияния среди немецких офицеров. Прежде всего были взяты на учет все офицеры и генералы, которые читали газеты для военнопленных, посещали в лагерном клубе доклады и лекции, и особенно те, кто беседовал с советскими политработниками или приезжавшими в лагерь немецкими коммунистами. С целью наблюдения за клеблющимися на территории лагеря нацистским подпольным центром расставлялись специальные люди. Строго учитывались также все высказывания военнопленных, их реакция на сводки о положении на фронте и тому подобное. Провинившихся, то есть Начинавших заметно сомневаться в верности фюреру и национал-социализму, подпольный нацистский центр вызывал на сугубо конспиративные беседы. Им угрожали жестокой расправой по возвращении на родину.